Часть первая. Достать ножей. Будет больно. Я буду кричать. Будет очень больно. Я буду кричать громко. Художественный фильм «Игра престолов». Глава первая. 1925 год. 26 апреля. Судя по всему, в покушении участвовало куда больше людей, чем эта троица снайперов. Поэтому, несмотря на сохранение полной тишины в публичном информационном поле, Уже через час в руководство Альянса знали – покушение совершено, и окровавленное тело императора куда-то срочно повезли. Жив он или нет – бог весть. Но то, что официальные рупоры империи молчали, говорило либо о гибели, либо о тяжелом положении. Поэтому практически без колебаний и раздумий Генрих отдал приказ о начале вторжения. Альянс уже шесть лет по паре раз в год проводил масштабные маневры, поигрывая мышцами. Не у самой границы империи нет. В своих внутренних провинциях преимущественно. Однако сам факт учений приучил Санкт-Петербург к ним, притупив бдительность. И каждый раз все офицеры получают по несколько комплектов конвертов, сдаваемых после учений. Что вскрытый, что нет. Дабы отрабатывать разные сценарии поведения. Вот и сейчас, получив и уже почти завершив весенние маневр, офицеры внезапно по команде получили сигнал для вскрытия третьего комплекта. Не имея ничего дурного в мыслях, они их вскрыли и обомлели. Война. Альянс начинал войну. Генеральный штаб Альянса уже шесть лет продумывал и планировал эту операцию, каждый год репетируя, что весной, что осенью, и смотрел, пытаясь понять, сможет ли он вывести каждое ключевое звено на свою позицию к нужному моменту. Сможет ли организовать взаимодействие разнородных войск. Не вообще, но в целом, а в рамках одной отдельной операции. Генрих, внимательно и вдумчиво изучая ход военных действий 1914 года, пришел к выводу, что император их спланировал заранее. Все, начиная с ликвидации Франции Осифа, которая спровоцировала войну и внесла сумятицу в Сустан и без того не очень организованную и управляемой австро венгрии Именно ликвидации, в которой Генрих был убежден, хотя явных доказательств к тому и не имел. Слишком все получалось слаженно и гладко, и если допустить, что покушение на монарха двуединой монархии произошло не случайно. Например, все диверсанты русских оказались заранее выдвинуты на позиции и просто ждали отмашки. Не жили жень там в самом деле, да и войска стояли там, откуда удобнее всего атаковать, ну и так далее. В отличие от рейха и двуединой монархии, которые оказались заложниками своих безнадежно отсталых взглядов на войну. Из чего император Запада сделал вывод – нужно перенимать передовой опыт русских и использовать его против них. Тем более, что геополитическая стратегия Николая Александровича была прозрачна и очевидна. Он стремился избежать крупной войны, справедливо считая – что она нанесет непоправимый вред экономике обеих стран. Но вот беда. Генрих имел все основания считать, что еще лет 5-10 экономика империи настолько укрепится, обгоняя Альянс, что Санкт-Петербург сможет себе позволить такую войну без тяжелых последствий. А Париж нет. И это будет точка невозврата, после которой, скорее всего, сначала развалится Альянс, уступив неизбежному. По чуть-чуть. По одному государству, выпадающему из него а потом и вольется в той или иной форме в империю, утратив самостоятельность и независимость. И империю Запада это тоже ожидало, тем более, что разговоры о слиянии этих монструозных государственных образований шли с 1914 года. Большая война пугала Генриха не меньше, чем Николая, только император Запада не имел возможности ее избежать, потому что безнадежно проигрывал мирную гонку. Что и побудило его искать внезапного нападения, сопряженного с парализующим ударом в самый центр управления противника в его монарха. Ведь Николай Александрович не был номинальным правителем и держал в своих руках все нить управления державы в полной мере. Его устранение или хотя бы тяжелое ранение позволяло на время парализовать Империю Востока и, воспользовавшись этой заминкой, нанести критические поражения, которые, в силу определенной нестабильности, могли вызвать ее развал. И если бы это произошло, то единственной непреодолимой силой в мире становилась империя Запада. Впрочем, справедливо и обратное, так как что Альянс, что Держава Генриха были еще более нестабильны, нежели их противники, по тем же самым национальным и религиозным причинам. И вот, получив приказ, открыв конверты, офицеры Альянса привели свои войска в движение. Благо, что транспортные средства внезапно оказались буквально под боком. Из-за чего уже через три часа после покушения Николая Александровича первые подразделения Альянса вступили в бой с пограничными силами империи. Достаточно слабыми, но подвижными, начавшими планомерный отход по принципу эластичной обороны. К вечеру же границу уже перешло несколько корпусов. Основной удар Альянс планировал нанести со стороны королевства Австрия на север-северо-восток вдоль Вислы. С тем, чтобы отрезать имперские войска, стоящие западнее. Крупный и самый боеспособный конгломерат их войск. Его блокирование и уничтожение открывало достаточно большое окно возможностей для Альянса. Просто так зажать имперские войска в Восточной Германии было очень сложно. Тем более, что первый этап сражения за Западную Пруссию в 1914 году показал, они не станут держаться за каждый клочок земли. Они будут отходить, огрызаясь и проводя контратаки, стремясь разменять территорию на жизни своих противников. Поэтому в генштабе Альянса посчитали необходимым не только связать эти войска пограничными боями, начав форсирование Эльбы во множестве мест, но и отрезать от снабжений и пополнения из центральных районов империи. Да и предел отступления нужно было как-то обозначить. Параллельно телеграфные команды инициировали начало военных операций во всех уголках планеты. Так, чтобы рассеять внимание Санкт-Петербурга. Так, чтобы вынудить раздергивать по разным направлениям сильную, но не очень многочисленную армию. Война началась. Стремительно и неудержимо. И весь механизм, который столько лет подготавливал Генрих, сработал безукоризненно. Инициатива оказалась на его стороне. На империю начался навал со всех сторон. Где-то он только имитировался малыми силами, а где-то был предельно акцентирован, будучи направлен на достижение далеко идущих стратегических целей. И главному штабу империи требовалось потратить время на то, чтобы выяснить, где угроза реальная, а где мираж. И не только главному штабу, но и политическому руководству страны, которое оказалось в очень неловком положении за покушение на Николая Александровича. Да, Всеволод являлся младшим соправителем и технически мог взять руководство на себя. Но он был молод, и он был не Николай. Да и команда, которую за столько лет создал 15-й император России, была адаптирована и заточена под него, а не под его сына. Со всеми, как говорится, вытекающими. Так или иначе, но Генрих заснул в конце 26 апреля 1925 года с довольной улыбкой и крайне благодушным настроением. Задуманное им свершилось. Пусть и не идеально, но свершилось. Оставалось лишь дожать этот колосс на глиняных ногах, каковым в его представлении была империя. Ведь если бы было иначе, то разве она стала бы так нянчиться с народами Востока? Даже введя войска, Николай применял их осторожно, больше употребляя как средство убеждения, чем принуждение. В глазах Генриха, да и всего остального цивилизованного мира, это было явным признаком слабости. Да и сам император казался уже не тот, что прежде, слабым, старым и сентиментальным. Видимо, отправка на пожизненную каторгу собственного сына его надломила. Во всяком случае, так думали они, а Николай Александрович не давал им повода к иному мнению.